Глава шестнадцатая. Семечко лимона. «Вот такая задача», — сказал Сашка. «Лейтенант Макарычев окончил училище по специальности фронтовая разведка и уезжает по месту несения службы на погранзаставу. Ему дали увольнительную на четыре часа, чтобы жениться, а у него даже девушки знакомой нет». Лейтенант идет в семью подполковника Жоржикова, о котором известно, что у него три дочери-красавицы. Макарычев показывает им назначение и рапортует всему семейству подполковника, как обстоит дело. По условиям задачи всем трем дочерям лейтенант Макарычев понравился одинаково, но все дали ему разные ответы. Первая дочь. «Я очень хочу замуж и на пограничную заставу в лес». Вторая. Я никогда не выйду замуж, я мечтаю поступить в театральный. Третье. Я терпеть не могу детей, они мелкие и противные. Меня достали пограничные заставы, дальние дивизии в лесу и отдельным списком мой папочка-подполковник. Вопрос. Кому фронтовой разведчик-лейтенант Макарычев сделает предложение? Рина думала недолго и хлопнула себя по лбу. «Ой», — сказала она, — Неужели все так запущено? Из разговора Вины и Сашки. День, когда все уехали из Шныра, у Афанасия выдался тяжелым. И куча пегов в пегасне, которых нужно было чистить, кормить, и лабиринты, пчелы и всякое прочее хозяйство. А еще нужно было ехать в город Рузу, сдавать отчеты, причем без Рузи. А в Рузе без Рузи, ох, как тяжко было. Еще по дороге начались комические моменты. Афанасий шел по грунтовке за каким-то парнем-дачником, отставая от него метров на тридцать. Обгонять парня было неловко, сворачивать в раскисшее поле глупо, а тащиться сзади тяжело и неприятно, тем более что парень шел медленнее, чем обычно ходил длинноногий Афанасий. Спиной ощущая приклеившегося к нему Афанасия, дачник нервничал. В сознании у парня происходили сложные процессы замещения агрессии. Он быстро взглядывал на Афанасия, после чего переставал его замечать и лихо плевал в траву. Сколько раз невзначай оборачивался, столько раз потом плевал. «Видимо, в ответ я тоже должен плюнуть, потом задрать ножку, потом нам надо обнюхаться и разбежаться». показав друг другу, какие мы крутые. С раздражением думал Афанасий. Похоже, парень не отдавал себе отчета, что действует по алгоритму, как робот. Ну и Афанасий действовал по алгоритму, когда притворялся, что вообще не замечает парня, а интересуется только небом. Но лицо-то при этом деревенело и становилось нелепым. Наконец Афанасий добрался до нужной ему государственной конторы – принимающие отчеты. Какая-то женщина в очереди делала все то же, что делал Афанасий. Вместе они пытались сесть на один стул, потом, сердито косясь друг на друга, хотели повесить одежду на одну вешалку, и это при том, что были и пустые вешалки. Потом он встречал ее у тех же аппаратов с кофе, потом на лестнице, просто как приклеились мы друг к другу, раздраженно думал Афанасий, на всякий случай проверяя женщину на присутствие скрытой магии. Чем дальше, тем сильнее Афанасий ощущал ее родство с собой. Она тоже с виду была жалеющая себя эгоисткой, тоже беспокойная и отчасти великодушная и театральная, и тоже отзывалась вот это все хорошо ему понятное и близкое. И тоже благородно страдальчески косилась на Афанасия, не понимая, зачем он все время торчит рядом. Хотя торчала-то она. Афанасий перешел на другой этаж, чтобы оказаться от своей копии подальше. Ему надо было серьезно подумать о Гуле. После того, как Гуля побывала на двушке и потеряла своего Эльба, она была вялая, как тряпочка. Иногда, по привычке, пыталась о чем-нибудь спорить, но проигрывала. И от этого только падала и падала духом. Люди, привыкшие получать от Гули разного рода бонусы, а она много раздаривала, многим помогала, материально тащила кучу своих родных и так далее, теперь обижались на нее. Прежде всем казалось, что Гуля – бездонный колодец, из которого можно вечно черпать. И тут колодец взял и обмелел. Безобразие! На Афанасия Гуля не обижалась – не ссорилась с ним, хотя, конечно, порой принималась укорять. Но это были укоры не страшные, лишенные силы. Афанасий видел, что Гуля в нем нуждается, причем больше, чем прежде. Раньше у нее были два сокровища – способность выигрывать споры и Афанасий, а теперь сокровище осталось одно – Афанасий. Радости от того, что она побывала на двушке, Гуля не испытывала ни малейшей. И когда Афанасий говорил, «Ну, там же здорово, и, может, когда-нибудь ты снова там окажешься», Гуля восторгалась не более, чем если бы ей обещали показать Чертанова или Бутова. Ближе к вечеру Афанасий вернулся из Рузы, сидел у себя в комнате и просматривал бумаги. Из-за того, что когда-то они неосторожно оформили шныр, как детский сад, с них теперь требовали отчеты поста формам. сертификаты на питание, образовательные нормы и кучу всяких бумаг. Решить все вопросы магическим путем не получалось. Едва устранишь с помощью русалки одну проблему, как приходит еще бумажек 10 с распоряжением срочно предоставить пробы песка из песочниц для анализа на яйца глист или требование, чтобы все дети старше трех лет участвовали в конкурсе патриотической песни. И вот теперь Афанасий сражался с бумагами, мечтая на следующую дошкольную комиссию отправить вместо себя Кузепыча, квадратный подбородок которого очень нравился главе районного образования, женщине, имеющей пристрастие к хозяйственным дуболомам. Пока же Афанасий изобретал отписки и думал о Гуле. Гуле было уныло. И, сшитый с ней одной нитью, скованной одной цепью стараниями Дионисия Тиграновича, Афанасий разделял сейчас ее тоску и ее боль. Но справлялся он с этой болью лучше, чем Гуля. У Афанасия был шныр, была двушка, а у Гули только ноющая мама – которая не понимала, почему раньше продукты в холодильнике всегда были, и деньги на карточке тоже, а теперь все это куда-то исчезло. И мама не то чтобы Гулю в чем-то винила, но всплескивала руками, ужасалась и страдальчески повторяла, «Мы будем экономить, мы перейдем на черствый хлеб». А затем, перепугав весь магазин непременным требованием черствого хлеба, покупала на последние деньги какие-нибудь деликатесные фрукты, мясную вырезку, дорогущий кофе или что-нибудь в этом духе. Ко всем прочим радостям у Гули еще и зубы разболелись. Раньше можно было поспорить, и Эльб бы все исправил, а теперь это требовало и затрат, и времени, и терпения. Стоматолог был огромный, толстый, каждый палец как сарделька, дважды перетянутые проволокой, В животе у него бурчало, нежно, переливчато. Точно ребенок дул в свистульку, наполненную водой. Гуля сидела и слушала успокаивающую мелодию его живота. «Говорить не надо, просто мочите. У вас все хорошо?» «М-м-м», Гуля, из чего стоматолог заключал, что у Гули все невероятно прекрасно. «Вы, девушка, не волнуйтесь. Кушать можно сразу». материалы современнейшие Полчасика буквально пройдет утешал стоматолог м, -м, -м, м с ненавистью мычала гуля он что совсем глупый неужели первое что захочет сделать бедная худенькая девушка вышедшая от стоматолога это накинуться на еду и жадно кушать кушать кушать но живот стоматолога бурчал завораживающий и она закрывала глаза Сидела с закрытыми глазами и думала, что первое, что она действительно сделает, когда слезет с этого кресла и отойдет от заморозки, это позвонит Афанасию и будет ему жаловаться. «Когда тебе двадцать с небольшим, от любви ты ждешь радости и приключений». А тут были нытье и слезы, и у Афанасия это восторгов не вызывало. Как-то прочитав одну хорошую книгу, он узнал, что всего существует... пять языков любви – прикосновение, слова поощрения, помощь, подарки, время. Причем в подавляющем большинстве случаев человек говорит только на одном-двух языках любви, и часто эти языки не совпадают. И получается, что два близких, соединенных навеки человека, говорят на разных языках. То есть ты, например, хочешь, чтобы жена тебя обняла, Язык прикосновений А она готовит тебе обед из семи блюд Не понимая, что на еду тебе наплевать И на чистые рубашки тоже Это хорошая мишень для арбалета, не более того В результате обоим кажется, что с ними расплачиваются фальшивой монетой Вот и Афанасию сейчас мечталось, чтобы Гуля была всегда радостной Не жаловалась и бродила бы с ним по городу И одновременно не мешала бы днем работать, потому что женщина, которая каждую секунду тебя дергает и мешает работать, кошмарно. Гули же гулять не хотелось, и обнимать его тоже. И называла она его принцем все реже, а только ныла, ныла, ныла. И почему люди не могут договариваться? Это же так просто. Ну, типа сказать, «Ты меня обнимешь». А я послушаю твое нытье двадцать минут, и потом схожу с тобой в магазин за какой-нибудь якобы очень нужной фигней, без которой прекрасно можно обойтись, думала одна часть Афанасия. Как почему? Да потому что ей сейчас плохо. В душе у нее огромная пустота от Эльба, которая ничем еще не заполнилась. Человек должен разговаривать, он проговаривает свою боль, она от него... «Отделяется и на помойку», отвечала ей другая часть, менее капризная. Внезапно, где-то посреди всех этих мыслей, взгляд Афанасий упал на железную коробочку, которая, поблескивая, глядела на него с полки. Когда-то это была коробочка от согревающей спортивной мази, но ныне краска давно содралась, и теперь про мазь помнил только Афанасий, чей мозг, Хорошо запоминал различные не имеющие никакого практического смысла детали. Афанасий открыл крышку коробочки ногтем и увидел внутри семечко лимона. С одного края оно было раздувшееся от соков и сил, а с другого тонкое и хилое, не до конца сформировавшееся. Афанасий вспомнил, что это семечко когда-то дала ему яра. Я реже передал его Меркурий Сергеевич со словами «Когда тебе будет паршиво, просто дахни на него!» Тут Афанасия настигла волна грусти, подкатившая со стороны Москвы. Это тосковала Гуля. Выеденный личинкой провал души сосал ее своей пустотой. Афанасий торопливо закрыл коробочку, сунул ее в карман и встал. «Пришло твое время», — сообщил он коробочке. Время было неудачное для электричек. Хороший вариант был воспользоваться сирином, но вот семечко... Никогда не знаешь, как артефакт с двушки отнесется к простенькой магии сирена. Может, нормально, а может, останутся от тебя только шнурки». И Афанасий решил взять такси. Самый простой вариант был сделать это из Копытова, где несколько желтых машин всегда стояло на центральной площади. И вот он пошел к Копытова, сжимая в кармане круглую железную коробочку. Он шел по полю, быстро темнело, дул резкий холодный ветер. Ему казалось, что мир вокруг съежившийся, узкий, тесный, холодный, что просматривается он только до ближайшего леса, который сливается с горизонтом и как бы не до конца существует. Афанасия сосала тоска, которую он разделял с гулей. Непривычная ему тоска, потому что он был человеком бодрым, хотя и легкомысленным. Он думал о том, что если бы весь мир стал таким, как это вечернее темное поле с ветром, то его сил, сил всей человеческой жизни, хватило бы лишь на то, чтобы найти какую-нибудь девушку и продолжить род человеческий. И все. Никаких свершений, никаких поступков, даже мысли съеживались, мельчали, замерзали на ветру. Быть может, его согревала бы надежда, что далекие его потомки вырвутся из этого холода и мрака. И он стал думать о праце Адаме. Тот был мудр, силен, говорил с животными и птицами на их языке, а это совсем не то, что бессмысленно лаять и мяукать, передразнивая кошек и собачек. Слышал голоса ангелов и прожил девятьсот лет. Дальше дети и внуки Адама постепенно утрачивали силы, рождались все слабее, все глупее, жили все меньше, все меньше хотели, все меньше успевали. Ерундовые вещи становились для них препятствием. Огромный человек, сильный и мудрый, постепенно съеживался до простейших инстинктов и желаний. Эх, неправ был Дарвин, нет никакой эволюции, а есть регресс». Съеживается человек до небольшой жизненной программы. Простеет, усыхает. Тут Афанасий, не выдержав, сорвался с места и побежал. Когда бежишь, тебе не может быть больно и плохо. Человек не способен вместить бег и еще какую-то эмоцию. Это тезис, многократно проверенный Родионом. Афанасий бежал через поле. Освещенные окна крайних домов Копытова казались ему окнами сказочных замков, с волшебными каминами. Такси стояли на площади. В ряд целых три штуки. И у каждого сзади была наклейка. «Я сообщаю твоему начальству о твоих нарушениях, а ты сообщи моему о моих». «Общество взаимной порки», – буркнул Афанасий и постучал в стекло. Водитель появился не из машины, а из ближайшего магазинчика. Лицо у него было круглое и простое – Он явно не собирался сообщать ни о чьих нарушениях, а вот с монтировкой выйти мог. Это тоже как-то вытекало из общего выражения его лица. Афанасий, чуткий к впечатлениям, смотрел на него во все глаза. В аэропорту или на вокзале всегда есть такой счастливый и довольный человек, с животиком, ни в чем не сомневающийся и совершенно не наблюдающий себя со стороны, а просто живущий. И вот красавчик Афанасий всегда завидовал таким дяденькам. Завидовал потому, что они были просты, а он был сложен. Долго договариваться не пришлось. Существовал тариф, которого водители в Копытово придерживались с двумя исключениями. С пьяных и спешащих брали больше. Афанасий же пьян не был и даже спешащим не выглядел, разве что замерзшим. По дороге водитель, которого Афанасий успел идеализировать и выдумать из него чуть ли не Платона Каратаева, стал как-то выпадать из своего идеального образа. Пару раз ругнулся на старушек, которые, пугаясь его, машины бестолково метались в свете фар, а одной дачнице на велосипеде внезапно резко загудел, загнав ее в кювет. Машину он почему-то вел одной рукой, а другой вообще не пользовался – Одной и передачи переключал и рулил на поворотах. Когда же одной руки не хватало, он как-то невероятно хитро придерживал руль круглым животом. Афанасий начинал подозревать, что водитель однорукий. Но тут таксист внезапно шумно почесался той левой рукой, которой в воображении Афанасия уже не существовало. И опять герой, к досаде выдумавшего его автора, оказался «Сложнее своего образа». «Может, это какая-то особая рука, и ею можно только чесаться?» Утешил себя Афанасий. До дома Гули они добрались за полтора часа. Афанасий поднялся и позвонил. Ему открыли. Гуля стояла в коридоре, маленькая, одинокая, в неожиданно смешном комбинезоне под зайчика. У комбинезона были лапки-тапки и два кармана – Тоже на заячью тему, хотя, кажется, настоящие зайцы не носят в карманах набивной моркови из ткани, да еще и пришитые к их животу. Но таков уж был этот комбинезон. Ты забирался в него и становился хм, грустным зайчиком. Грустный зайчик потерся об Афанасия грустным носом. Стоп, а зайцы разве трутся носами? Однако этот зайчик был не в курсе и потерся. И после на двух ногах пошел в кухню, причем не прыгал воробушком, а брел. «Ты одна, а где твоя мама?» – спросил Афанасий. «Тебе нужна моя мама?» – спросила Гуля, останавливаясь. «Мама ночует у подруги, могу подсказать адрес, чтобы ты поехал ее навестить». «Да нет, я не о том», – торопливо отказался Афанасий. «А то смотри, могу сказать». Могу даже машину тебе вызвать. Нет. Но ты же спросил про маму. Это очень здорово, когда спрашивают про маму. А то мамам, понимаешь, обидно. Растят они ребенка, растят, а потом о них даже не спрашивают. Афанасий протянул руку и нажал Гули на нос. Тык, сказал он. Это выключатель. Я выключил звук. Теперь ты не сможешь ворчать. Смогу. — заверила его Гуля. — Спорим, что смогу? — Нет, спорить нельзя, я уже не выигрываю. Бесполезно. На кухне Гуля начала вяло дергать дверцу холодильника. Готовила она неплохо, но очень по настроению. У нее почти не существовало дежурных блюд. Гуля или готовила что-то редкое, используя кулинарный канал, или не готовила вообще ничего. Сегодня был второй вариант — «Если ты голоден, могу предложить печенье с селедкой», — сообщила она Афанасию. «Печенье с селедкой?» — переспросил Афанасий с испугом. «Да-да, хорошо». Он смирно сел и потрогал селедку кусочком печенья. Гуля мрачно наблюдала за ним. «Чего ты молчишь?» — подозрительно спросила она. Она только что попыталась помыть под струей чайную ложку, И ее обдало брызгами. «Если я что-то сейчас вякну, ты со мной поссоришься», — заметил Афанасий. «И если ты будешь молчать, я с тобой поссорюсь». «Нет», — уверенно проверка Афанасий. «С молчащим человеком поссориться невозможно, если он молчит доброжелательно. А я молчу невероятно доброжелательно. Я умею». Афанасий знал, о чем говорил. Его научил многолетний опыт общения с мамой. Еще в детстве он понял, что женщин надо слушать выборочно. Мелкие настроения у них меняются раз десять в сутки. Женщина может несколько раз в день сказать «я люблю тебя меньше, чем вчера» или ходить с трагическим лицом, или фыркать, или обижаться. Опытные учителя в школе в такие минуты зевают и говорят «Петрова, Выйди из себя и зайди обратно с нормальным лицом. Но нервные, молодые, и не очень уверенные в себе мужчины начинают страдать, накручиваться, переживать, хотя на самом деле это ровным счетом ничего не значит. В человеке надо ощущать постоянные ветра, а мелкие ветра так часто меняются, что опытные капитаны обычно даже не кидаются переналаживать паруса. Гуля закрыла кран и тронула его пальцем, наблюдая, как падает тяжелая последняя капля. «Мне снятся ужасные сны», — сообщила она. «Пересказывать даже не буду. Человек с содранной кожей — это почти приятный собеседник. Я радуюсь, если только им ограничиться. А так и медузы, и стекло в меня вливают». «Стекло?» «Да, сегодня мне снилось...» что я внутри пустая, и что в меня вливают стекло, чтобы эта пустота исчезла. И я пью, плачу, но пью, потому что понимаю, что нужно. Она проходила через болото дважды, туда и обратно. Плюс долго была инкубатором. Болото хорошо ее знает, каждое слабое место, подумал Афанасий. Но даже не это было самым страшным. Самое страшное, что болото понимало, что Гуля не боец, что она уступает натискам эльбов, а мирных жителей убивать проще. Зло ведь не только злое, но и расчетливое. Когда некогда в Техасе назначили премию за голову каждого убитого индейца апачи, охотники за головами быстро сообразили, что апачи вообще-то и сами недурно стреляют, а в траве прячутся куда лучше белых – А вот рядом, в каньонах, обитают абсолютно мирные и безопасные индейцы с точно такими же головами и волосами. И потом как-то так получилось, что если из индейцев кто-то и выжил, то это были именно сопротивляющиеся апачи. Гуля стояла у окна и беззвучно всхлипывала, только лопатки дрожали. Афанасий подошел и обнял ее сзади, коснувшись щекой теплого затылка. Так они и отражались в темном стекле. Он высокий, тонкий, изящный, и она, похожая на встрепанную птичку. «Все будет хорошо», — сказал Афанасий. «Нет, не будет», — убежденно повторила Гуля. «Ты сам не захотел, чтобы все было хорошо. Ты принял решение за меня». Ты всего меня лишил. Я теперь пью стекло. Ну и спасибо тебе за это. Жму тебе лапу. Твой Бобик. Афанасий, начавший незаметно доставать из кармана коробочку, пальцем задвинул ее обратно. Он опасался, что Гуля вышвырнет семечко в окно. Она вообще была упрямая, хотя и любящая, и упрямство у нее было патологическое. Ты словно на стену натыкался. Мягкая гуля делалась твердой, как кремень. Проявлялось это нечасто, но в каких-то пунктах она держала оборону в мертвую. Например, ее невозможно было завести в храм. Едва ли не сложнее, чем подвести к закладке. Она сразу ощетинивалась, начинала размахивать руками, что-то доказывать, и они поспешно отступали от этой темы, чтобы не поссориться. Не говоря ничего о семечке, Афанасий ногой придвинул табурет, сел и посадил Гулю к себе на колени, чтобы она видела себя в темном стекле, как в зеркале. Он убаюкивал ее, как ребенка. Когда она начинала ворчать, он принимался дрожать коленями, словно она тряслась по камням на телеге с деревянными колесами. А когда голос у нее становился спокойнее, то ход колес колен сразу делался плавным, Они обрастали резиной, и камни превращались в спокойное асфальтированное шоссе. Гуле прыгать на колдобинах не нравилось, и она поневоле переставала ворчать. К тому же Гулю, как скрытую птичку, очень привлекало собственное отражение. Она смотрела на себя в темном окне и невольно начинала поправлять волосы, прихорашиваться. Зеркало успокаивает женщин. Они делаются деловиты, что-то в себе преображают. Мужчины же обычно лишь сверяют собственные самоощущения со стеклом. Велик ли я? Грозен ли? Могу ли кого устрашить? Или лучше отодвинуться к стеночке и подождать, пока все пройдут? Гуля мало-помалу успокаивалась. Вначале она говорила много, горячо и бессвязно, потом просто много, а под конец много и даже связно – Внезапно она начала подозревать Афанасии, что он кого-то встретил, а ее не любит, бросит, что она ему не нужна. «Нет», — терпеливо сказал Афанасий, — «никого я не встретил». Гуля, не слушая его, все смотрела на себя в окне. Отражение жило и менялось. В чертах появлялось нечто обобщенное, фоном служило небо, к тому же через ее лицо временами пролетал вертолет. И оттого она наблюдала себя как интересную незнакомку, узнавая какие-то одни черты и не узнавая других. «Я поняла секрет», — объяснила Гуля не только Афанасию, но и тому двойнику в стекле. «Девушка должна точно знать, чего она хочет. Это может быть простое желание, например, купить пылесос, или сложное желание выйти замуж и родить трех девочек, Если женщина путается в желаниях, то путает вместе с собой и всех окружающих. Мужские желания – это отраженные женские программы. То есть женщина хочет, например, завоевать Египет, и вот она кричит «Хочу, хочу, хочу Египет!», а мужчина уже думает, куда переставить какие-нибудь там пушки, дивизии и прочие другие скучные вещи. Афанасий покосился на Гулю с сильным сомнением – У него не получалось представить себе кавалерию, вопящую хочу египет и топающую ногами на Кузепыча. Да и Гуля не была такой уж грозной. Вообще, чем более роковой представляет себя женщина, тем обычно она добрее и мягче. Просто улитки прячут мягкое брюшко под толстым панцирем. Самые добрые девушки – те, у которых дома живут скорпионы, пауки и змеи. «Сомневаюсь», — сказал Афанасий. «Мне кажется, все очень индивидуально. Важно, чего хочешь именно ты». «Я хочу, чтобы мне не было больно. Хочу не бояться и хочу тебя любить», — сказала Гуля. Афанасий почувствовал, что лучшего момента уже не будет. С усилием просунув руку в карман, потому что Гуля сидела у него на коленях, он вытащил железную коробочку. «Вот». «Подарок», — сказал он, и, открыв ногтем крышку, показал ей семечко. «Нельзя сказать, чтобы вид лимонного семечка потряс Гулю». «Что это? Откуда?» — спросила она. «Слово «двушка» Афанасий сказать побоялся. На слово «двушка» Гуля могла выдать такую же реакцию, как на слово «храм». «Из коробочки?» — торопливо сказал он. «Просто дохни на него». Зачем? Согрей его своим дыханием. Гуля подозрительно изучала семечко. Лоб ее начал хмуриться, затем разгладился. И что будет? Что-то будет. Причем хорошее, пообещал Афанасий. Он знал, что с Гулей опасно говорить про ее тоску и настроение. Позванные они в миг вернуться. Опять же, если в семечке есть сила, она подействует и помимо знания. Когда детям дают антибиотики, то не объясняют, по какой формуле они работают. Как это согреть дыханием? Просто дохни на него. Ну, будто это крошечная сосулька, которую ты пытаешься растопить. Гуля все еще сомневалась. Она еще не забыла, что когда вверяешься Афанасию, то вначале врезаешься на крылатой лошади в землю, потом летишь через трясину, потом, не пойми, куда попадаешь, твой милый эльп отдает концы, споры больше не выигрываются, а дальше тебя заливают во сне стеклом, чтобы внутри не было пустот. «Давай с тобой вместе дохнем», — предложила Гуля. «Ведь мы же с тобой связаны. Если хорошо мне, то хорошо и тебе». И наоборот. «Ну, давай!» — согласился Афанасий. Гуля спорхнула с его колен. Они положили семечко на табурет и вместе, сталкиваясь лбами, дохнули на него. В комнате стало светлее, точно к лампочкам люстры добавился еще какой-то источник света. Семечко налилось силой и сделалось отчетливым, как грива пега перед нырком. Кухня же вокруг размылась, словно невидимый художник, прорисовывая семечко, все остальное дал лишь как фон. Афанасий, часто нырявший, умел улавливать такие состояния. Семечко явно становилось реальнее мира. Но все же главное Гуля заметила первой. «Слушай, оно, кажется, хочет прорасти». Воскликнула она и, вскочив, зарыла семечко, стоящее на окне горшок, из которого торчали останки высохшего цикламена. Высох же он, потому что Гуля как-то желая подкормить его заварочкой, полила его горячим чаем. Гуля тогда очень обиделась на цикламен, я заботилась о нем, ковыряла землю спичкой, а он оказался такая вот скотина. Теперь Афанасий с Гулей Стояли рядом и смотрели на горшок, из которого прошлогодней картофельной ботвой торчал бедный цикламен. И ничего пока больше не происходило. Так брезжело что-то неясное, как за несколько минут до рассвета солнце лишь угадывается. Но кругом еще тьма, и только деревья в лесу начинают неуловимо раздвигаться, и между ними появляются просветы.